Наталья Косухина Служить нельзя. Любить. Поцелуй смерти У всякого безумия есть своя логика. Уильям Шекспир Пролог Забегая немного вперед от основных событий, густой туман обволакивал город, нежно обнимая дома и мосты, нависая над водой и играя с идущими по улице людьми, стремясь сбить их с пути показать незнакомые очертания вместо привычных. Не успела я дойти до работы, как неожиданно разверзлись небеса и пошел дождь. Тяжелые капли забарабанили по мостовой, прогоняя туман и добавляя сырости. Войдя в огромный вестибюль, я прошла по мраморному полу, мерно постукивая каблучками и оставляя за собой небольшие лужицы. С зонта капала вода. Шагая по безмолвному извилистому коридору, я радовалась, что привыкла рано вставать и приходить первой. Буквально через час министерство наполнится шумом, суетящимися людьми, спешащими по только им одним известным делам. Море эмоций заполнит все пространство, и то тут, то там. Будет ощущаться запах магии, она всегда пахла озоном. Но сейчас здание затихло, а эхо от моих шагов уносилось вверх к высоким сводчатым потолкам. Большие, практически в пол окна, хорошо освещали пространство, но из-за серости и дождя Не хватало естественного света, и работать всегда приходилось с лампами. Кабинет встретил меня сухим прохладным воздухом, сумраком и тишиной. Свет из окна тускло отражался на наборном паркете цвета красного дерева. Бежевые стены радовали теплым оттенком, а мебель, гармонирующая тоном с полом, словно монументальные островки, виднелись в утреннем сумраке и игре теней. Задумавшись, я слегка вздрогнула, когда на мои плечи легли мужские руки. Знакомые и сильные. Они неспешно скользнули вниз по плотной ткани платья. Но для меня он будто гладил обнаженную кожу. Я затаила дыхание, услышав у самого уха тихие слова. «Как всегда рано». «Будешь кофе?» Также негромко спросила в ответ. «Да, но сначала». Меня мягко развернули, и в следующее мгновение его губы прижались к моим. Крепко, жадно, властно. Я не противилась. Это был мой выбор каким бы последствиям он ни привел, Я знала, чем рискую, знала, чем опасны служебные романы, и все равно снова выбрала бы его, не смогла бы отказаться. «Чем планируешь сегодня заняться?» — спросила, направившись делать кофе, едва поцелуй прервался. «Допишу и сдам отчет Эдуарду, передам в архив все закрытые дела, а потом уволю тебя». Услышав это, я застыла. Моя рука чуть дрогнула, и я едва не пролила воду, которой наполняла турку. Но в остальном осталась невозмутимой. Знала, что это произойдет рано или поздно. Что поделать? Так заканчиваются все служебные романы. «Хорошо», — покорно ответила, наливая горячий напиток в чашку. «Что еще можно сказать в этой ситуации?» Спорить не имело смысла. Я знала все свои аргументы и доводы, которые приведет он, когда влюбилась в него. Понимала, чем закончатся наши отношения. Какими бы они ни были, итог был один. Он подошел, как обычно, неслышно. Рука обвела талию, его нос уткнулся в макушку. «Не грусти», — попросил он. «Хорошо», — снова покорно кивнула я. «Если хочешь, можешь доработать этот месяц». «Нет, зачем оттягивать неизбежное?» Вздохнула и передала шефу его чашку. Рука на сомкнулась чуть сильнее. «Мне будет не хватать тебя здесь». Я повернулась к нему, и, несмотря на слова, прочла в его глазах свой приговор. Все так. Без меня ему будет труднее, но решение не изменит». Я и не ждала. И сейчас, вернувшись назад и пройдя этот путь снова, я бы все равно выбрала его. И тут уж ничего не поделать.